Затишье перед бурей Бывает в природе удивительный момент, который мы называем затишьем перед бурей. Все замирает, все кажется неподвижным и полным ожидания. Но посмотрите наверх. Там с большой скоростью перемещаются низкие, наполненные влагой облака. Вот они собрались в большую черную тучу, которая тяжелее опускается сверху. все ниже и ниже. Таким затихьем кажется современный период в теории элементарных частиц. Но достаточно полистать научные журналы, поговорить с теоретиками, как начинаешь ощущать, какую напряженную работу они ведут, как досконально изучаются экспериментальные результаты, как много попыток делается для их объяснения. Ведь как раз из них, из этих еще не отшлифованных теоретической мыслью, опытных данных и предстоит возвести следующий этаж науки. Учёные пока не знают, как это сделать, но уже видят отдельные детали новой теории. Несомненно, что за порогом этой нарождающейся теории останется устаревшее понятие о точечной частице. Точка это то, что не делится на части. Элементарная частица будто бы подходит под это определение. Никто еще не наблюдал пол электрона или треть нейтрона. Но при столкновении частиц высокой энергии рождается целый набор новых частиц. Так что же такое элементарная частица? Простейший точечный кирпичик или сложная система? Вспомните! Вспомните! Какие вести принесли электронные снаряды, впервые приблизившиеся к плотную к нуклонам? Какую сенсацию вызвало открытие электронной структуры протона и нейтрона, определение их пространственных размеров, а обнаружение партонов? Но в теории все частицы продолжают фигурировать как точечные. Частичное следствие этого и получается бесконечные величины при вычислении масс частиц. Как ввести в теорию новое понятие элементарной частицы, наполненной всем тем, что известно нам из опыта? Неужели всё обстоит дело с координатами частицы? Принцип неопределённости Гейзенберга показывает, что в микромире нельзя одновременно измерить координату и импульс частицы, но точные значения каждой из этих величин в отдельности не лимитируются. Да пусть нам надо измерить координаты протона. Что делать? Любой экспериментатор подскажет, что местонахождение протона можно установить по рассеянию падающих на него гамма-квантов. Воспользуемся его советом. Ясно, что чем ближе подойдут гамма-кванты к частице, тем с большей точностью мы определим её координату. Но это под силу только квантам с большой энергией. Ну что ж, предположим, что мы раздобыли и такие, и радуемся в предвкушении точнейшего эксперимента. Но что это такое? Из водородной мишени, которую мы и поместили в пучок гамма-квантов самой большой энергии, во все стороны разлетаются новые протоны и антипротоны. Возникают такие же частицы, координаты которых мы измеряем. Теперь и не разберёшься, где старый протон, а где новый. «В основе новой теории, по моему мнению, — писал Игорь там, — будет лежать принципиальное ограничение точности значений координаты, взятой самой по себе, вне зависимости от импульса. Значит, и старые понятия координаты и частицы — не выдерживает испытаний физики элементарных частиц. Некоторые учёные предполагают, что в ультрамалых масштабах пространство кажется не непрерывным, а дискретным. На основе гипотезы о существовании элементарной длины пространства делаются попытки построения новой теории. Но реальный успех этих идей пока невелик. Вот в этом и драматизм построения новой теории. Где-то спереди, в прекрасном наведении с неясными, расплывчатыми контурами, светится великолепный дворец физики элементарных частиц. А в реальных обстоятельствах перед физиками лежит неразобранная груда экспериментальных результатов. И что делать с этим строительным материалом, ученые пока еще не знают.